Электуарий или лекарственная кашка. Чаще всего электуарий применяется для маленьких детей и взрослых больных, которым противопоказаны синтетические антибиотики. Небольшое количество мелко размолотого чеснока нужно смешать с темным медом, кленовым сиропом, черной патокой, арахисовым маслом или любой другой, приятной для ребенка приправой. Тщательно размешать до получения вязкой массы. Электуарий готов, но больному ребенку нужно его давать только в небольших количествах. Ваш ребенок будет рад этому сладкому лекарству.